Глава 44. Маяк на бриллиантовой голове. 31 октября, 23.45. Рурк немного подремал, но вдруг резко проснулся. Шестое чувство подсказало ему, что Дэнни Мина так и не вернулся из туалета. Прошло уже порядочно времени. Огонь в очаге давно потух. Изобретатель поспешил по тоннелю к туалету. Дени не там не было. Нора, в которой разместилось убежище, изрядно расползлась по сторонам. Заброшенных подземных ходов здесь было навалом. Может, Нина просто куда-то не туда забрел? Бен углубился в боковой тоннель и позвал. «Мистер Мина, вы тут?» «Ничего». Другой ход тоже отозвался молчанием. И тут Рурк вдруг ощутил непривычный сквозняк. «Ангар!» Он помчался к ангару. Ворота распахнуты. Один из самолетиков исчез. Опустив ворота, физик разбудил Рика Скарен. Ваш друг смылся, взял микроплан. Никто не мог понять, что это вдруг на не нашло. Может, он настолько испугался и запаниковал, что сорвался в Наниджан сам по себе? Рука-то у него действительно не в лучшем виде. Да, парень оказался похрабрее, чем все думали. Может, нам тоже вылететь и попробовать его найти? Но Рурк... Это категорически запретил. Его теперь ищи-свищи. Куда угодно могло ветром занести. Остров большой. Кроме того, он добавил, что лететь после наступления темноты очень опасно. Появляются летучие мыши. Это, считай, самоубийство. Так что не исключено, что Дэнни уже мертв. А если и пережил полет, то совершенно не ясно, как он думает попасть в Наниджан. Просто в голове не укладывается вздохнула Карен. «Обычная паника», — буркнул Рик. Вин Дрейк сидел в машине. Высоко над его головой монотонно вращался луч маячного прожектора, который то и дело подсвечивал верхние ветки темных деревьев. Все вокруг купалось в неярком лунном серебре. Да чего все-таки красив этот мир? На Винсента вдруг снизошло чуть ли не полное умиротворение казалось, что сам он высоко-высоко над этим миром идет по туго натянутому канату, идет себе спокойно и уверенно, не падает. Быстро подкативший черный пикап остановился рядом. Дрейк вылез из машины, пересел в его кабину, объяснил Макели ситуацию. Он в воздухе, знает способ, как вылечить микропатию. Собирался рассказать мне, когда сядет, а потом спросил Дон. Вин не ответил. Он надел радиогарнитуру и начал вызывать мина, сматриваясь в темные силуэты гор. «Дэниел? Дэниел, где вы?» Но в ответ не было слышно ничего, кроме помех. Винсент повернулся к Маккеле. «Высматривай бортовые огни. Красные и зеленые, очень маленькие. А что вы потом собираетесь делать с мальчонкой?» Дрейк опять проигнорировал бывшего Мурпеха. «Дует прямо с Танталуса», — сказал он. «Он должен быть здесь» с минуты на минуту. На парковку неожиданно въехал какой-то автомобиль. Вин выключил гарнитуру и пригляделся. «Сходи, проверь». Дон подкрался вплотную к этой новой машине и осторожно заглянул в ее окно. Увидел парочку. «Милуются голубки». Он сказал Дрейку, что волноваться не о чем. Винсент возобновил вызовы, но опять безрезультатно. Мимо проехало уже несколько машин и луч прожектора, несчетное количество раз, успел обернуться вокруг маяка. Укатила, вызвавшее подозрение парочка, и Доном по-прежнему напряженно таращились в небо, тщетно стараясь высмотреть среди густой россыпи звезд хоть какой-нибудь посторонний огонек. «Малыш Дэнни соврал», — заметил Дрейк. «Насчет чего? Насчет лекарства от микропатии. Дешевый развод, чтобы шкуру свою спасти, а?» не на того напал. Они все еще прислушивались, не донесется ли откуда-нибудь зудение микроплана. Дон Маккеле заметил, что ветер задувает все сильнее и сильнее. Если парнишку до сих пор не видно, значит, его снесло в море. Вин вынул что-то из багажника спортивной машины и положил в кузов пикапа, а потом сказал, «Получишь еще три акции. Всего выходит семь. Ставки растут». — Семь лимонов — это уже деньги. Спец по безопасности лишь неопределенно хмыкнул. — Так с мальчонкой-то что будем делать? — спросил он затем. — Допросим, — похлопал Дрэк по гарнитуре с конвертером звуковых частот. — Ну а потом? Вин некоторое время не отвечал. Он прислонился к пикапу и некоторое время стоял так, похлопывая ладонью по борту и прищур глядя в небеса. Наконец он отсутствующим тоном произнес, что-то жуки сегодня распоясались. «Понял», — сказал Макеле. Оба понаблюдали за небом еще какое-то время, после чего Дон незаметно попятился, обошел пикап и украдкой заглянул в кузов, куда Дрейк положил некий предмет. Это оказалась красная пластиковая канистра, даже бензином попахивала. Винсент еще немного повызывал Дэни но в конце концов сорвал гарнитуру с головы. Мистер Мина, судя по всему, стал жертвой летного происшествия или просто передумал. Он влез в пикап и сунул Дону Макеле ключи от спортивного автомобиля. «Что прикажете делать с машиной, сэр?» — уточнил тот. «Отгони в Наниджан. Домой на такси вернешься». Дрейк завел пикап и, подрёв мотора, вылетел на дорогу под маяком, проводив взглядом исчезающие в тьме красные огни, Дон только покачал головой.